«А что он будет делать это время?» И тут вдруг детский голосок сказал ему. «Алло, позовите, пожалуйста, Полину Юзевну», — попросил он. «А они уехали», — ответили ему весело. «Как?» «Все, что угодно он ожидал, но только не этого». «Когда?» «Две недели назад».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 «Когда?» — Зыбин схватил его за руку. «Да после второго нашего вызова и уехала». «Значит, вы и ее допрашивали?» — спросил Зыбин. «Ну а как же?» «Очень хорошо себя держала, а вас только самое лучшее». «Так, так...» — Зыбин шумно выдохнул. «Ну а вы тут что?»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 повторил задумчиво нейман да. зачем я да вот сам думаю про это а по линии юрьевне хотел вам рассказать с освобождением поздравить если нужно домой свести в лавочку сбегать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 А я вот действительно голенький старый жедок. Даже и бумажонки не выдали. Иди, жди, что будет. Вы что-то путаете, нахмурился Зыбин. Не говорил я это, следовательнице. Ну, как не говорили. Она сама бы этого не выдумала. Ну, если верно выдумала, то молодчина. Она в Москве сейчас. Э, -э да ты пьян, голубчик, вдруг осенила Зыбина. Тебя турнули, вот ты и запил. Постоянная ваша история. А золото? Спросил он.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 Значит, падение кабинета и монаршая милость. И что, многих отпустили? Ух, многих! Какой же вы максималист? Ну, если двоих-троих, то и ладно. Хорошо. Как на Святой Руси на Благовещение усмехнулся Зыбин. Помните, вчера я отворил темницу воздушной пленницы моей.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 Это за какие же такие добродетели? Ну, значит, есть такие добродетели, если пускают, посмотрел на него Нейман. А насчет зайти-то этого умно придумали. Я сам хотел вам предложить, да побоялся, не пошлять ли вы меня. Нет, нет, не надо меня сейчас посылать. Я сейчас. Хорошие. Идемте выпьем.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 жаркий и чреватый страшным будущим год. 10 декабря 1964 года, 5 марта 1975 года, Москва.